Бать, а может магией? Да и разголяться силе молодецкой. Голова юхот с мачена вляпалась в дуб. Алёша чудом не слетевшей с шеи разыгравшегося дракона очень расстроился, заслушав треск. На слух ему было трудно определить, что сильнее трещит голова попаши или дерево. Бать, ну первый клиент уже на подходе. Закончил он. А мы ещё площадку не подготовили. Опять же латочки, антураж. И Не этот раз дуб не устоял и рухнул вместе с Алёшей, не сумевшим справиться с силой инерции. Бать, ну хватит дурью маяться, разобиделся Алексей, выползая из-под комля рухнувшего дендроида. Давай, колдуй по-шестому, согласно плану. ткнул он поднос попаше чертёж. Ну, так интересно. Идут. Зашумело сверху яга. Встала лысая гора, подделась, ступа мягко приземлилась рядом с растрёпанной мальёшей. А вы этим занимаетесь? Почему площадка не готова? Папу спроси. Чердито буркнул Алексей. Что ему взбрело башкой лезвали? так что и старый хрыч нам палки в колёса вставляешь набросилась на ёха яга забыл ради колсыночек старается расшемеялась надулся дракон сейчас наколдую и площадка перед замком размером с приличный стадион вмиг очистилась от леса так алёша забрался обратно на спину отцу Теперь оценим с высоты птичьего полёта. Йоха послушно взлетел. М-м, да, две дорожки до Калинного моста, бормотал себе под нос юноша, сверяясь с планом. Рижстальище, таверна, торговые ряды. Бать, а почему палатки не отделаны? С дизайном с самого меня проблемы, честно признался Йоха. Тот точно фыркнула порячища рядом с тупи Ега, налепил серых коробок. Ладно, загляни мне сам разберусь, заспешила Лёша. Давай в замок, мне ещё перейдётся надо все по местам. Они успели. К прибытию нечистой силы всё было готово. Товарищи слыцы и горы, испуганно озираясь, робко переминались у громки леса. Алоша вышел к ним в обся оружии. На нём была окровавленная красной краской тельняшка, разодранные в клочья галифе, кирзевые сапоги, на поясе патронташ, на могучей груди крест на крест пулемёт "Неленты", в руках станковый пулемёт с таким трудом недавно вырванный из кровожадных лап кота Васьки. На голове повязка Разумеется, тоже окровавленная. Откуда-то из глубины замка полилась музыка. Хорыми непятницкого душевно драл глотку. Голова павья за накорофин на рукаве. След кровавый столица по сырой траве. У-у, по сырой траве. Товарищи, Трагичность надрывом произнёс Алёша. Наёмники требуют денег. Но денег на всех не хватает. Для этого я осли собрал заслоним своей грудью отчизну. Нечисть спала с лица и начала пятиться. Родина-мать зовёт. Послужим ей. В этот момент строго по сценарию Со звоном разбилось окно замка, и из него вылетел нарколдованный Йоха Фантом. Такой жути нечистая сила слышей горы ещё не видала. Гремят смесь скорпикоры с драконом, квинтэссенция смерки. Сделав лёгкий вираж, чудовище зашло на чистое силе стилу и понеслось в атаку. В руках Алёши затрясся полемёд. Рассыпаян над головами впавшей в столбане конечности Бейерпуль. Пулемёт заклинило. Отбросив его в сторону, Алёжа выхватил Маузер и чуть не в упор расстрелял всю обойму. Чудовище рухнуло у Иванок. Я! Крутнулся в воздухе герой, быстроев ногой в монстра. Запрограммированный на кирзевый сапог Фантом немедленно взорвался, растаяв чёрной дымкой в воздухе, просачиваясь гадой. Патроны кончаются. Алёша прошёлся вдоль строя, окаменев от ужаса нечисти. Так что мы должны дружно, потряс он Маузером перед носом Бия. Все как один до последней капли крови. Самые слабонервные начали потихоньку падать в оборок. Отработать, если не на поле брани. Уф! С облегчением выдохнули все, кто не успел выпасть в осадок. То на трудовом фронте. Согласны! завопила нечисть. С такими орлами и не победить, расстрогался авантюрист. смыхивая несуществующую слезу. Вот ваш трудовой фронт, широким жестом указал он на торговые ряды. Здесь будет коваться наша победа. Оружие будем ковать, попытался уточнить Вервольф Вольфович. Разговорщик в строю, рявкнула Лёша. Нечисть, торопливо втянула живот и попыталась выпятить грудь. Здесь мы будем ковать деньги, не зашёл до объяснений авантюрист. Золота для окончательной победы над врагом, думаю, пещеры 3-4 хватит. Короче, всё, что больше пяти ваше. Уррр! завопила, воспрянувшая духом нечисть. Лишь один Вий усомнился. А где же нам столько взять? осторожно спросил он. На это уже моя забота, ваша задача слоужите меня как отца родного, и всё будет тип-топ. Вам, работникам тыла, э, впрочем, желающие могут записаться на фронт. Нет, нет! Заговорили работники тыла. Приказывай батюшку. Тут Алёшу и впрям чуть слеза не пробила. Дети мои, Растрогоно шмыгнул он носом. Верьте своему отцу-командиру. Нечисть тоже растрогалась и зарыдала от умиления. На работу шагам, махнул Алёша, решив, что контингент достаточно подготовлен и с сантиментами пора кончать. Эх, так к вечеру здесь всё блестело и сверкало. Дополнительные инструкции получите у мамы Яги. Главу оппозиции попрошу задержаться. У для него у меня персональное задание. Мама Яга, поправила на голове красную косынку, одёрнула кожанку, сунула свой маузер в висящую на поясе кобуру и, чеканя красными лаптями шаг, вышла из замка. От ботинок Как Алёша её не уговаривал, ведьма категорически отказалась, ссылаясь на свою вековую мозоль. "За мной, телявики!" скомандовала она. Доблестные бойцы трудового фронта послушно двинулись за инструктором, на ходу утирая сопли. Лишь Вервольф Волфович остался на месте, рука переминаясь даги на ногу. Так, здесь будет таверна, донёсся далёкий до голос Яги. Кикимарки, это ваш объект. Здесь собирать сидеть гадалка-предсказатель. Ну, лучше я никто не справится. Юноша одобрительно кивнул головой. Всё пока что шло согласно намеченному плану. Теперь разберёмся с тобой, насупил брови. Обангёррист, поворачиваясь к главе оппозиции, который сразу съёжился под его гневным вззором: Ваши политические игры на лысой горе меня не касаются. Но, как уже говорилось, Родина в опасности, и ради её спасения я готов на любые жертвы. Радуйся, Родина выбрала тебя, так что жертвой будешь ты. За что? взвыл дурным голосом вальфович Родине требуется мужественный, энергичный товарищ с хорошим актёрским даром. Будешь играть роль чёрного рыцаря смерти, да не трясистый. Мы и тебя такое страшное сделаем, что противеньки в очередь за памперсами встанут. Твоя задача строить жуткие рожи, почаще сверкать изпод забрала глазами. И всех пугать. Желательно при этом молчать. В смысле, как как отстучал зубами вервольф? В смысле, пасть разжевать только для рычания. Твоя политическая платформа наших клиентов не волнует. Ясно. Двигай кёхо доспехи примирить. Избранник родины, пошатываясь, двинулся в апартаменты дракона. которые, естественно, располагались в пещере.